Глава 71 «Смотрите, он уходит! Уходит!» – кричал в эфир лягушка. Каин Накент посмотрел на атакованный в конвое абордажной группой грузовик. Шаттл успел состыковаться с жертвой, и боевики наверняка начали проникновение. Однако же это пока не мешало команде управлять кораблем, и, как отметил лягушка, грузовик действительно взял курс обратно на звезду, Явно с намерением совершить гиперпереход. По крайней мере, все говорило в пользу этого. Возрастающая скорость, прямой вектор движения и выведение наружу защитных экранов, которые будут генерировать антигравитационное поле. Пристыкованный шаттл этому нисколько не мешал, а значит, у корабля-жертвы имеются все шансы на успешный побег. Каин еще никогда не слышал о подобной тактике. Обычно экипаж ждал подхода помощи в системе, где их атаковали. А командир этого грузовика, как видно, решил проявить большую инициативу и сам выйти к помощи. А может этому грузовику просто повезло, и он оказался очень близко к вектору отступления с выходом в обжитую систему собственными космическими силами правопорядка. Чего у других зачастую не бывает, и экраны все вышли. Как бы там ни было, судно уходило вместе с обородажной командой, которая все еще не могла захватить центр управления судном и прекратить побег. «Обер Ригелю, остановите грузовик! Вы к нему ближе всех!» «Как?» «Засадите очереди по двигателям! Что тут непонятного?» «Но мы его повредим, и для нас он станет бесполезен!» Но ну и хрен с ним! Главное, наших парней вытащить!» «Понял, только у меня проблема!» Иннокент хотел сказать, что он сам завязан в схватке с двумя нейтронами. Лягушка, как напарник в реальной боевой обстановке, оказался слабоват. Удивительно, как его еще не сбили. Тут лягушка оправдывал свое прозвище и резко отскакивал, когда ему грозила смертельная опасность. Делал он это за счет своей феноменальной способности держать кратковременные перегрузки, которые любого другого заставили бы потерять сознание. «Так разберись с ней и поживее! Не один ты занят!» «Понял». Приунавшие было охранники действительно активизировались, как только увидели, что атакованное пиратами судно удирает, и, завязав новую драку, не давали другим пиратам его остановить. Катяр же, способный преградить дорогу беглецу, был слишком далеко, охраняя второй шаттл в надежде на захват сразу двух грузовиков. — Ригель лягушки. хватит прыгать, молодой, пора делом заняться. — Слушаю. — Сейчас прыгаешь ко мне по вектору 1967 и отсекаешь мой хвост, понял? — Так точно. Тогда начали. Каин на крутом вираже увел свой Т-40 в сторону лягушки, и тот по команде сделал свой маневр на 70 градусов с переворотом. Инокент невольно поежился и уважительно качнул головой. Большинство на таких скоростях вырубается на 50 градусах, а этот чуть-чуть повел из стороны в сторону, приходя в себя и встал на нужный вектор движения. Преследователь лягушки выглядел по сравнению с ним вяло. Зайдя на широкую дугу разворота, а нейтрон лягушки уже шел перпендикулярно машине наемника и стрелял из всех стволов, отсекая его от. Тэшки Иннокента. «В этом его фишка», – подумал Каин. «Разворот и отсекающая стрельба. Разворот и стрельба. Ее и нужно использовать в дальнейшем, раз все остальное у него получается как пальцем деланное». Преследователь Накента ушел на вираж, не выдержав напора. «Лягушка Ригелю, у тебя на хвосте никого нет». «Вижу, спасибо. А теперь беги». «Один момент». Нейтрон, который до этого сидел на хвосте у лягушки, возвращался, приноравливаясь для стрельбы, когда лягушка сделал очередной крутейший по своему углу разворота вираж. «И как у него только мозги выдерживают!» С завистью подумал Иннокент. «Если бы ему еще мастерство хотя бы среднего пилота, цены бы ему не было!» Каин, избавившись от хвоста, нафорсажировал вслед за уходящим грузовиком. На форсаже бывший капитан сжег большую часть топлива, но нагнал-таки грузовик, уже начавший генерировать защитное поле, вот-вот готовясь врубить пространственный генератор и уйти в гиперпрыжок. Выполняя приказ, Инокент разрядил свою одноствольную тарахтелку прямо в сопла с таким упреждением и углом, чтобы снаряды успели добраться до цели и не сгорели в выбросах плазмы. Как это непременно случится, если зайти точно в хвост грузовику и попытаться стрелять через весь шлейф плазменной струи? Высадив остатки боекомплекта к ГБД, Каин уже думал пойти на критическое сближение и воспользоваться обычными пушками. Потому как грузовик продолжал двигаться без изменений скорости и направления. А значит, снаряды не причинили никакого вреда, когда из сопла одного из двигателей вырвалось облако плазмы. «Ничего себе, чих!» – подумал Каин, сбрасывая скорость и пытаясь сменить курс, потому как еще полминуты хода с такой же скоростью и тем же вектором, и он войдет в протуберанец и сгорит без остатка. Да и притяжение дает о себе знать. Лишь бы грузовик не свалился. Грузовик не свалился, хотя был очень к этому близок. Без одного двигателя ему едва хватило мощности справиться с инерционным движением. Пусть с опасным маневром сближения со звездой, войдя-таки в протуберанец, которого опасался Каин, выйти из виража и вырваться из зоны интенсивного притяжения звезды. «Отлично!» – похвалил Обер. «Хотя чуть не грабанулись. Теперь уходим». Атака второго шаттла прошла безрезультатно, и абордажники, понеся потери, вернулись на судно-носитель. Что ж, не все коту масленица, провалы тоже случаются. Это как у хищников, тех же тигров. В среднем только одна из семи девяти атак получается удачной. И нужно благодарить судьбу, если в остальных случаях удается уйти целым. А не с дыркой в брюхе от рога какого-нибудь буйвола. Царапины и сломанные когти не в счет.